счищало со смуглых щек макара черную жесткую щетину, а сам он страдальчески морщился, кряхтел, иногда глухо рычал, изредка вытирая рукавом из подней рубахи, выступавшие на глазах слезы. Он умудрился несколько раз порезаться, и жидкая мыльная пена на его щеках и шее была уже не белой, а неровно розовой.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 «До да ужасти! Хоть конец!» Макар поперхнулся словом, два раза кашлянул, скороговоркой закончил, хоть глаза завязывай скоблись наизусть. «Да ты, собственно, чего явился ни свет, ни заря? Что у тебя там стряслось? Уж не паралик ли Кондрата разбил?» «Нет, он здоровый. Да я не одна пришла, на нас шесть рыбаб, твоей милости». «С какой нуждой?» «Послезавтра ты будешь наш мужей свою партию принимать». Так вот, мы хотели к этому дню школу в порядок произвесть. Сами додумались или мужья подсказали? Да у нас что же? Своего ума нехватка. Мелк ты нас крошишь, товарищ Нагульнов. Ну что ж, ежели сами догадались, доброе дело. Помазать и побелить внутри и снаружи хотим. Вовсе хорошее дело. Одобряют целиком и полностью. Только поимейте в виду, что трудодни за эту работу начислять не будем. Это дело общественное. Какие ж трудодни, ежели мы свои охоты беремся. Только ты скажи бригадиру, чтобы он нас на другую работу не выгонял. Наш шестеры душ, и запиши нас на бумажку. Бригадиру скажу. А писать тут нечего и, и без вас бюрократизму и разной писанины хватает. Майданникова встала, помолчав немного, взглянула сбоку на Макара, тихо улыбнулась.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 — Умеете вы, бабы, на шее добрым людям верхи садиться? — Ну да ладно, дади и лошадей. Все представим в ваше распоряжение, только уходи-то ради бога. Я через тебя дополнительно два раза порезался. Мне с тобой еще две минут поговорить, и на мне живого места не останется, ясно? В мужественном голосе Макара было столько жалобной просительности, что Майданникова быстро повернулась, сказала «Ну, прощай».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 пока еще по добру поправил старика Нагульнов. Но не таков был дед Щукарь, чтобы одной репликой можно было смирить его или привести в смущение. Он повернулся к Нагульнову, зло сверкая одним глазом, другой был завязан красным, давно не платком. — Ох и зелен ты, бакашка на добрых людей жать! Тебе бы только на маслобойке работать за место прессы и из-под масло выдавливать. Ну, что ты мне рот зажимаешь и слов не даешь сказать? Я ж не про тебя говорю, не тебе отлуп делаю. Ну и помолчи, потому что партия указывает изо всех силов разводить кричку и самокричку. А что есть самокритика? Пору сказать, это самочинная критика. А что это обозначает? А это обозначает то, что должен ты щипать человека, как и за какое место издумаешься.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 На колхозном собрании будешь ты выступать, вот тогда ты щипай самого себя, как тебе вздумается, и за какое угодно место. А пока уймись и сидись мирно. — Нет! Это ты уймись! И кречку мою мне обратно в рот не запихивай!» Разгорячась, закричал фальцетом дед Щукарь. — Больно уж меня умен, макаршка, С какого уж ты я пятерика, я сам на себя буду всякую всячину переть! И чего ради я сам на себя буду наговаривать!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 Потому как он неудостойный быть в партии. Ты чего смеешь с белоглазой? Пуговица, что ли, на полу нашел и смеешься? Рад до смерти. В хозяйстве, мол, и пригодится. А я же тебе непонятно, почему Кондрат неудостойный для партии. Я тебе категорически объясню. И ты тогда перестанешь ухмыляться, как Мерин, навес глядяще. Другим вы мастера указывать. А сами какие? Ты! Председатель сельсовета — важная личность. тебя и старые малые должны пример брать. А ты как ведешь себя? Дуешься на собрание дурацкого смеха и сияешь как индюк. Какой ты председатель и какой может быть смех? Я же тут Кондратова судьба на весах качается. Вот возьми себе в голову, кто из нас серьезней, ты или я. Жалко, парень, что Макашку мне запрет сделал вставлять в разговор,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 В партийном уставе нету такой графы, чтоб старикам запретно было говорить. Это я точно знаю. И как у тебя язык поворачивается говорить про меня, будто я бессовестный? Ты в свою лужку совестил, пока она подолом от тебя не замахала в неизвестные края. А мне даже старуха моя сродни говорила, что я бесстыжий. Обидел ты меня, Макарушка, до смерти. Чукарь все же уронил заветную слезу,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 Ведь мы ж с тобой темные друзья, весь хутор про это знает. И давние мы друзья. Так что ты окончательно берегись меня и моей критики и самокритики. Я никому спуску не даю. Поймите это в виду все, кто хочет партию загрязнять». Перекосив левую бровь, Нагульнов повернулся к Давыдову, шепнул. "Вывести его, сорвет собрание. И как ты не догадался командировать его куда-нибудь на нынешний день?» Попала дедушле я под хвост. Зараз ему удержу не будет. Но Давыдов левой рукой заслонял лицо газетой, а правой вытирал слезы. Он не мог от смеха слова сказать и только отрицательно качал головой. Но Гульнов, обуреваемый великой досадой, пожал плечами, снова вперил гневный взор в дедущу Коря, А тот, как ни в чем не бывало, продолжал, торопясь и захлебываясь. Сейчас у нас открытое собрание, то должен ты, Кондратушка, то же самое открыть сказать. Когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ними с или нет?» «Вопрос к делу не относящий», — крикнул Демка Ушаков. «Пустой вопрос. Чего тут яичную скорлупу перебираешь?» — поддержал его Устин Рыкалин. «Нет, не пустой, не яичный вопрос».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 или, скажем, как у старого кобеля, — спросона. — Вот ты ответствуй, как папу на духу. Был такое дело?» Майданников встал, смущенно одернул рубаху, коротко посмотрел на деда Каря за туманенными глазами, но ответил со сдержанной твердостью. — Был такое дело. Не пытаюсь, плакнул. Жалко было расставаться. Не эти быки не от родителей в наследство достались, но нажил их сам, своим горбом. Они мне нелегко достались, эти быки. Это дел прошлый, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез? — Как это, что вредного? — возмутился щукарь. — Да ты куда за своими быками шел? Ты, милок, в социализм шел? Вот куда ты с ними направлялся? А после социализма что у нас будет? А будет у нас полный коммунизм. Вот что будет, это я тебе прям скажу. Я у Макаршкина Гульного, можно сказать, вывелся на дому. Все вы, председающие, тут, знаете, что мы с ним охроматные друзья. И я у него разных знаний зачерпываю, сколько в пригоршни влезет. По ночам то разные толстые книжки, серьезные, без картинок прочитываю, то словарь читаю... Ученые слова наравлю запомнить, но тут старость моя изви ее в душ подводит. Память стала, как штаны с порватыми карманами, что ни положи, насквозь проскакивает, да и шабаш. А уж ежели какая-нибудь тонкая брошюрка мне попадется, это из руки вырвется. Все как есть упомню. Вот я какой бываю, когда разойдусь на разные и тому подобные чтения. Много я разных брошюров прочитал и до точности знаю, и могу спорить с кем угодно, хуже до третьих кочетов, что после социализма припожалует нам коммунизм. Категорически вам заявляю. Тут-то меня и доливает сомнительность, Кондратушка. Социализм ты входил слезьми, умываячись, а в коммунизм. Как же ты заявишься? Не иначе как по колен в слезах прибредешь. Уж это как бог свят. — Так оно и будет с тобой, я как в воду гляжу. А спрошу я вас, граждане, дорогие старушки, на кой ляд он нужен в партии такой слезокап? Дед весело хихикнул и прикрыл ладонью беззубый рот. — Черпять ненавижу я разных серьезных людей, а в партии вовсе. Но на кой хрен они нам нужны, такие мрачности? Тоску наводить на добрых людей, партийно устав своим видом искажать и портить.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 тебя вовсе не касаюсь, и даже не вот столечко И тот же Кондрат, возьмите его за руб двадцать так на карандаше верхи ездит. все он записывает да подсчитывает, как будто без него некому записывать. В Москве, небось, умными людьми давным-давно все начато, записано и переписано, и нечего ему самому голову морочить. Его дело бокам хвосты крутить, а он дуриком прёт туда аж куда и грамотные люди в Москве.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 «И доброго слова об других за ним не услышишь!» Сочным басом, не напрягая голоса, сказал Павел Любишкин. «Варька правильно утарит. У Кондрата трудодней больше все в колхозе. Работящий он казак!» Ставил старик безхлебнов. А кто-то из синей крикнул простуженным тенарком. «Я же таких, как Кондрат, не принимать в партию!»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 их где-нибудь под сараем, в куклы играть надо. А на сорок явилась сюда. Таких мудрых стариков, как я, уму-разму учить. Потеха, они жизнь пошла. пошла. Яйца курицу начали учить. И другие хороши. Один про трудодни рассуждает, мол, у Кондрата их на арбуне покладешь. А спрошу я вас, при чем тут трудодни? Это тоже от жадности. Мелкие собственники завсегда жадные. ли хотите знать. Про это дело Макарушка мне не один раз толковал. Ещё один глупой выискался. Дескать, возьми щукаля в партию, и колхоз сразу воспрянет. И смеяться тут вовсе ни к чему. Одни тронутые умом могут смеяться и разные подобные хаконьки устраивать. Грамотный я? Вполне. Считаю, что хочешь свободно расписываюсь. Разделяю став партии? Очень даже разделяю. С программой, согласны? Согласный, и ничего супротив не имею. И сицилизма до да коммунизма могу не только шагом, но даже наметом мчаться. Конечно, по моим стариковским возможностям. Не дюже спешно, чтоб не задохнуться. И я давно уж в партии процветал, и, гляди уже ходил бы с портфелью под мышкой. Но, дорогие граждане, дорогие старушки, и скажу, как перед Господом Богом, пока еще не удостоенный я нашей партии. «А почему?» – спрошу я вас. «Да потому что религия меня заела, будь она трижды проклята. Чуть чего где-нибудь над головой в высоте резко гром ударит? А я уже шепотком говорил, «Господи, помилуй меня грешного!» И тут же сотворяю крестное знамение, молюсь Иисусу Кресту и Деве Марии, и Богородице Деве Радуйся, и всем, как я, святителям, какие под горячую руку попадутся. Подряд молюсь, и даже на прицепчике приседаю от такого неприятного грома. Под впечатлением собственного рассказа дед Щукарь хотел было и тут перекреститься, даже донес руку до лба, Но вовремя одумался и, почесав лоб, смущенно захихикал. «Да ведь оно, как сказать, страх в глазах, вот и соображаешь про себя. А черт-те знает, что он этот Илья Пророк надумает. Возьмет ипотехи ради, саданет тебя молнией в лысину. Вот и ложись щукарь, откидывай копыта в сторону. А мне это вовсе ни к чему. Я еще до коммунизма хочу дотопать, до сладкой жизни добраться». Потому ты, раз, когда нужда припрёт, и молюсь, и попу мелочишку, не больше двух гримен, у серебряника, суну, чтобы бога лишний раз не гневить. Ты думаешь, что так надёжней дел будет, а там, чёрт его знает, как вчинка вывернется, мездрой или шерстью? Ты мечтаешь, что поп за тебя, дурака, молиться будет о здравии, а попу, же разобраться, ты нужен, как мёртвому гулящая баба, или, по-учёному сказать, бордюр.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 А вы с Макашкой по очереди возглашаете на меня, как дьякона Склироса. И, само собой, я нехотяюще сбиваюсь с протеканием их мыслей. Так вот, я и говорю, до коммунизма я все едино, хочу беспартийной, а дойду. И не так, как этот мокрый от слез Кондрат, а с приплясом, с веселинкой, потому что я чистый пролетарий, а не мелкий собственник. Это я вам прямо скажу.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 — решительно заявил Нагульнов, пристукивая ладони по столу. — Зараз кончаю, Макарушка, не стучите уже, а то ладошку отобьешь. Так вот я и говорю. Раз уж вы все за Кондрата, то и я не сопротивничаю. Бог с вами, принимайте его в нашу партию. Парень он уважительный и работящий. Я всегда говорил от самое. Да и же ли правильно рассудить, разобрать все по косточкам,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 Вытер рукавом потную лысину, спросил у сидевшего рядом с ним Антипа Грача. «Здорово я! Это самое критикнул!» «Ты, дед, поступай в артисты!» Вместо ответа шепотом посоветовал Антип. Чукарь недоверчиво покосился на соседа, но, не заметив запрятанной в его смоляной бороде улыбки, спросил. «Это с какой же стати я туда полезу?» «Деньгу будешь греть лопатой!» Да не простой лопатой, а грабаркой. Делов-то там. На окно домахнуть. Забавляй людей веселыми рассказами. бриши и побольше. Чуди и подюжей. Вот она и вся твоя работенка. Она и не пыльная и денежная. Дед Щукарь заметно оживился, заерзал на скамье, заулыбался. Да, милый ты мой антипшка. ты поимей в виду, что Щукарь нигде не пропадет.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 — А что, Антипушка, доводилось тебе когда-нибудь видать этих самых артистов? — Сколько хошь Когда на действительный служил в городе Гродно, нагляделся на них вдоволь. — Ну и как они? — Обыкновенно. — Сыты из себя. — Как кормленные барова. Щукарь вздохнул. — Значит, хочу у них «зиму» и лето не переводится? — По завязку. «А куда ж надо ехать, чтобы к ним прибиться?» «Не иначе в Ростов. Ближе их не водится». «Не ты далеко. Что ж ты мне раньше про этот легкий заработок не подсказал? Я, может, уже давным-давно там на должность устроился бы. Ты ж знаешь, что я на легкий труд, хотя бы на артиста ужасный способный, а тяжело работу в хлеборобстве не могу из-за моей грызной болезни».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 Вот он и был бы порядчик. Эх, антип-антип, Програчевали мы с тобой выходное дело. Нынеш над надо посоветоваться старухой, А там, может, в зиму я и тронусь на заработки. Давыдов меня отпустит, А день деньжонки мне в хозяйстве сгодятся. Коровенку приобрету, Овечек подкуплю с десяток, Поросеночка. Вот оно дело ты и завеселеет. без Безудержу размечтался вслух дед Щукарь И поощряемый сочувственным молчанием Антипа продолжал. — А жеребцы, признаться, мне надо скучили. Да и зимние езда не по мне. Трухлявый я стал, зябкий на мороз. Словом, обнищал здоровьишком. Час посидишь в санях, и от холода внутри кишка к кишке примерзает. А ведь так недолго и заворот кишок получить, ежели там от мороза все слипнется, или воспаление нервного седалища, как у покойного Харитона было.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 То-то и орал гремыка. На весь город слышно было. Гудел, как паровоз. У меня ажник волос на голове в дыбке подымался. Щукарь долго, испытующе, глядел в серьезное и даже помрачневшее, очевидно от неприятных воспоминаний, лицо Антипа, под конец уверовал подлинность сказанного и негодующе спросил. — А где ж полиция была, язви ее в душ?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 Я это разрешается, так заведено спокон веков. Тут уж ничего не поделаешь. Дед Щукарь подозрительно сощурил глаз. Брешешь ты чарта в грач, что от я тебе веры никак не даю. Но откуда ты можешь знать, что и Зара с артистом вывальчку делают? В городах ты и тридцать лет не был. Дальшку носа не кажешь. Откуда ты все могешь знать? У меня же родной племянник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 — То мне это вовсе ни к чему. Кедрё не с такой весёлой жизнью. — Вот я тебя на всякий случай упреждаю. Ты сначала посоветуйся со старухой, а тогда уже и устраивайся. — Старух тут ни при чём, — сухо ответил дед Щукарь. — Мне и же в случае чего будут баканять, С чего же я с ней буду советоваться? — Тогда решай сам. Антип поднялся с земли, затоптал цигарку. Мне спешить некуда. До зимы ещё далеко, да признаться, и жеребцов бросать жалко, и старуха одна заскучает. Нет, антипшка, пущай видно, артисты инти без меня обходится. Будь они прокляты эти лёгкие заработки. Да не такие уж они лёгкие. Я же и в подумать. Я же тебе каждый день будут молотить чем попойде, а милиция вместо того, чтобы заступиться. Сама будет кулаки на тебе пробовать. — Покорнишь, благодарю. Кушьте эти вареньки сами. Меня с измольства кто только не забежал. И гуси, и бугаи, и кобели. И чего только со мной не случалось. Даже до того дошло, что дитя подкинули. Это как, по-твоему, приятность? Да чтоб меня на старости лет в убили или какой-нибудь телесный член мне вывернули наоборот. Покорнишь, благодарю. Не желаю и все тут. Пойдем, Антипушка, лучше на собрание. Там дел надежно, веселое, артист артисты, пущай, сами про себя думают. Они, видать, все молодые черти, здоровые. Их почем зря лупят, они, небось, от этого только толстеют. А мое дело стариковское. Дарв что там харч богатый. А ежели меня как следует отдубасить разика-два, то я и душу богу отдам. На черта ж мне этот скоромный кусок нужен в таком разе.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 А у меня уже и уж болят, и ноги ломит, и все кости ноют, будто меня самого били, кусали за уши и волочили, как хотели. Я на эти зверские рассказы ужасный, нервный, все одно как контуженный. Так что ты иди, за ради бога, пока один на собрание, а я трошки отдохну тут, успокою себя, настрой свои нервы, а тогда и пойду Дубцову отлуп давать. А зараз я не могу антипушка выступать.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 «Не знал я, дедушка, что ты такой чувствительной души, а то б я тебе не рассказывал про горькую жизнью артистов. Нет, дедок, не гошь ты в артисты. Сиди на печке и не гоняйся за длинным рублем, да и старух тебе оставлять надолго не гоже. Пожалеть ее старость надо». «Тот-то она возликует, когда скажу ей, что из-за нее я отказался ехать в артисты. Благодарностей мне от нее будет».